то до самих катакомб в них надо было еще попасть по чему-нибудь личному приглашению, по избирательному родству, словом. А какое, спрошу я вас, у дворников, сторожей и операторов газовой котельной могло быть родство с вполне благополучным, так это во всяком случае воспринималось, homo защищает диссертацию, печатается в подцензурных газетах и журналах, Ездит на семинары молодых советских писателей, про черное и белое вслух не говорит, на горячее и горькое публично не откликается. Знать – конформист, или хуже того – коллаборант. И вот годы миновали. десятилетие. Первые перья нашего андеграунда, те, что не погибли, конечно, вышли в князья, приобрели статусность. Их издают, переводят, зовут на запад и на восток, пишут о них монографии. Так что трещинки, какая 30-40 лет тому назад нас разделяла, пора б зарасти. Но вот же, не зарастает. Когда дело какого отношения прекрасное, полное согласие и взаимного уважения, а чуть попробуешь душевно сблизиться, прежний холодок. Дистанция. Ты, мол, родом из СССР. Мы... из подполья. С чем сравнить? Помню, как неприятно меня, читателя, уже в поздние советские годы, в перестройку изумлял Виктор Петрович Астафьев. Ведь всеми почестями был к тому времени осыпан и герой, и лауреат, и депутат. А никак, хоть убей, не мог забыть, что на заре туманной писательской юности его, никому еще неизвестного провинциала, по приезде то ли в Дублты, то ли в Ялту, вселяли в номер подле сортира, а лучшая комната доставалась кому-нибудь, прости господи, куплетисту из подозрительной непременно фамилии. Родовая травма, знаете ли, ее не избыть. Ну, а если к квартирникам возвращаться, то они, или еще лучше салоны, были в большой позднесоветской моде. Там и первые наши рок-группы пробовали голос, и стихи читали какие не попадя, и, разумеется, философствовали. Вот и Миша Эпштейн тогда такой затеял. Примечание. У Эпштейна был не разовый квартирник, а собиравшийся регулярно, раз в три недели, в течение нескольких лет кружок эссеистов, где основным блюдом были... «Не так называемые разговоры, а тексты все-таки», уточнил в комментах к этой записи Алексей Михеев. «Я, — заметил Андрей Каргальцев, — тоже с грустью вспоминаю эти так называемые квартирники, кухонники. Какие интересные и разные притом люди собирались, как спорили, именно в них зрела перестройка ундгласность. И куда же все это делось, интересно?» спросил Ники Нун. «Увы, в никуда!» ответила Эльвина Мороз. Конец примечания. Настолько исключительный по своему интеллектуальному наполнению, что разговоров я, старый позитивист, каким себя грешным делом числю, почти не запомнил. Но одну деталь из запасников все-таки вытащу. «Миша!» Михаил Наумович, естественно, человек, ищущего ума и познаний энциклопедических, каким он в ту пору решил прибавить еще и японский язык, так что со всех предметов в квартире, с ламп, с под потолочных карнизов, с гвоздиков, на которых картины, свисали длинные бумажные ленты с иероглифами. Поэтому чувствовал ты себя будто в японском саду, и даже в туалете с иероглифами не мог расстаться». Мода на квартирники, на салоны, на кружки, грубо говоря, по интересам, как и всякая другая, оказалась все-таки приходящей. Ведь десятилетиям раньше за подобные сборище могли бы и замести, а десятилетиям позже, когда споры выплеснулись на печатные площадки и площади городские, в них нужда вроде бы отпала. Хотя... Наша редакция на Большой Садовой соседствует с домом Шехтеля, где нынче... фонд «Стратегия», возглавляемый Геннадием Бурбулисом. Примечание. Бурбулис Геннадий Эдуардович, 1945 года рождения, государственный секретарь и первый заместитель председателя правительства России 1991-1992 годы. Как утверждают, один из инициаторов Беловежского соглашения декабрь 1991 года оформившего распад СССР. Ныне, как и положено отставнику, руководит гуманитарным и политологическим центром «Стратегия», где разрабатывает авторское учение о так называемой «политсофии». Конец примечания. Чем фонд занимается, знать не знаю. Однако позвали нас однажды с Натальей Борисовной Ивановой на заседание образовавшегося там дискуссионного клуба. В зале герои вчерашних дней. Андроник Мигранян, Виталий Третьяков, президентские помощники, еще ельцинские, даже не исключаю Горбачевские. Примечание. Мигранян Андроник Мавсесович, 1949 года рождения. Политолог, кандидат исторических наук. В 1993 году он был членом президентского совета, а с января 2008 года – руководитель Нью-Йоркского представительства Института демократии и сотрудничества, то есть одной из двух, по утверждению Владимира Владимировича Путина, российских неправительственных организаций за рубежом, получающих финансирование из России. Третьяков Виталий Товеевич – 1953 года, журналист, политолог, бывший главным редактором независимой газеты в 1990-1995 годах. Ныне является деканом высшей школы телевидения МГУ, автором и ведущим программы «Что делать? Философские беседы» на телеканале «Культура». Конец примечания. А солировал, понятное дело, сам Геннадий Эдуардович, объявивший, что он открыл новую область научного знания, Софию. С чем ее едят? Я, старый позитивист, как было сказано, так и не уразумел. А вот многочисленные гипсовые бюсты античных философов, в кругу которых шла дискуссия, помню отлично. Превращая литературную газету из официозной литературной правды, по аналогии с комсомольской или московской, в Гайд-парк при социализме, Александр Борисович Чайковский, надо думать, выговорил у властей два условия. Примечание. Гайд-парк, Королевский парк в Лондоне, известный прежде всего тем, что тут, как сообщает Википедия, находится Спикас Корна, где традиционно оттачивают свое красноречие разного рода ораторы и проповедники. Чаковский Александр Борисович, 1913-1994 годы, один из наиболее высокопоставленных и титулованных советских писателей, герой социалистического труда, 1973 год, лауреат Сталинской, 1950 год и Ленинской, 1978 год премий, Государственных премий РСФСР 1980 год и СССР 1983 год. Главный редактор журнала Иностранная литература 1955-1962 годы и литературной газеты 1962-1988 годы. Секретарь правления Союза писателей СССР 1962-1991 годы. Депутат Верховного Совета СССР 1966-1989 годы. Кандидат в члены, затем член 1986-1990 годы ЦК КПСС. Перечитывать его сейчас незачем, а вот помнить стоит. Конец примечания. Первое. обозревателем или заведующим отделом мог быть беспартийный и второе, обозревателем или заведующим отделом в литературной газете мог быть еврей. Оно, конечно, русских беспартийных, как приравненных к ним евреев, коммунистов и в других редакциях хватало, но выдвинуться на заметную, как сейчас бы сказали, позицию им было трудно. Поэтому сырокомской или легендарной индурской, подглавлявшие московскую вечерку, воспринимались, безусловно, как исключение из общего негласного правила. Примечание. Индурский Семен Давыдович, 1912-1988 годы, многолетний главный редактор газеты «Вечерняя Москва» 1966-1988 годы, при котором она, по всеобщему мнению, достигла своего наивысшего расцвета конец примечания. А тут все флаги в гости к нам. Примечание. Редакция, свидетельствует Изюмов, пришедший в газету в 1980 году, сложилась интернациональной. У нас работали евреи, русские, армяне, татары, башкиры, абхазец, поляк, венгр, немало таких, кто произошел от смешанных браков или состоял в таковом. Два русских зама главного были женаты на еврейках, еврей-ответственный секретарь на русской. Не помню, чтобы когда-то что-то возникало на национальной почве. Боюсь громких слов, но по справедливости ЛГ в миниатюре отражала по тогдашней терминологии новую историческую общность людей, советский народ. Изюмов, Http, двоеточие две дроби, изюмов.ру дробь воспоминаний подчеркивание lg дробь коллеги.htm конец примечания флаги и потянулись один другого профессиональнее а за ними и авторы один другого блестящие что привело конечно к перекосам в национально-кадровой политике редакции А тех, кто сообщал про эти перекосы Центральному комитету нашей партии, пусть расскажут другие. Но и я помню, как первая моя лидгазетовская начальница, земля и пухом, искренне недоумевала. Но ведь это и в самом деле несправедливо. Башкир по статистике в стране больше, чем евреев. Но Башкир в редакции всего один – Ахияр Хасанович Хакимов, члены коллегии по литературам народов СССР. «Зато евреев!» И она начинала загибать пальчики. Примечание. Хакимов Ахияр Хасанович, 1929-2003 годы. Башкирский прозаик, народный писатель Республики Башкортостан в 1967-1992 годах, членит коллегии литературной газеты по разделу литератур народов СССР. Однажды, во время какого-то стремительного обсуждения в редакции, я, в его присутствии, позволил себе бросить в торопях. Ну, об этом пусть лучше кто-нибудь из нацменов напишет. И тотчас же помертвел от вопиющей бестактности своих слов. Ахияр Хасанович, не посмотрев на меня, повернулся и вышел. Я тут же за ним. простите, что я вас задел». «Вы», — высокомерно смерил глазами меня, Нижнего Чина, да еще и мальчишку Ахияр Хасанович, «вы не сможете меня задеть». «Тоже знаете ли, школа?» «До сих пор помнится». Конец примечания. Мой коллега по 70 80 Олег Мороз, комментируя в Фейсбуке одну из моих новел, сравнил вторую, нелитературную тетрадку старой литературной газеты с тетрадкой первой, собственно литературной, к явной невыгоде для последней. Примечание. Мороз Олег Палч, 1938 года рождения. В течение 36 лет работал в литературной газете. Был там обозревателем и заведующим отделом науки, уйдя в 2002 году на вольные хлеба», выпустил более десятка книг о политической истории России на рубеже XX-XXI веков. Конец примечания. Вторая, нелитературная, да простит мне Олег Павлович, вольный пересказ его коммента, на протяжении многих лет посылала луч света в темное царство советской действительности – Тогда как первая, литературная экая паршивка советской власти, что есть мочи, прислуживала. Взгляд, конечно, варварский, но в целом верный, как сказал бы сами знаете кто. И я далек от намерения разрушить представления, сложившиеся еще в те преснопамятные времена. Правда, два десятилетия отданных словарному промыслу прочно приучили меня, сколь возможно, уклоняться от оценочных суждений, и держаться опять-таки, сколь возможно, точности при характеристике как происходящего, так и давно случившегося. Поэтому я так люблю давать справки, всегда скучноватые, но иногда полезные. Итак, справка. Задуманная, не знаю уж насколько сознательно, как дискуссионный клуб в условиях реального социализма, литературная газета, тем не менее была и оставалась прежде всего органом Союза писателей СССР. Там, на улице Воровского, сидели, говоря по нынешнему, члены ее совета директоров, которые, неся ответственность только перед подлинными владельцами ЦК КПСС, Совмин, КГБ, МИД и прочие, вели все оперативное управление газетой. Разумеется, неусидчивые акционеры то и дело тоже вмешивались в течение месячных изданий Но напрямую, каждый день и каждую минуту руководили редакции, повторяю, именно так называемые рабочие секретари правления союзописателей. Примечание. Рабочий секретарь. Секретариаты союзописателей СССР и писательских организаций меньшего ранга входило по несколько десятков человек. Но реальной властью располагали лишь те, кто сидел на зарплате и при должности. Их-то как раз и называли рабочими. «Писатель без власти не писатель», – в простоте душевно изрекла одна из руководящих писательских жен, и фраза эта стала крылатой. Вспомнил то время Георгий Бакланов в книге «Входите узкими вратами». Конец примечания. И им, что очень важно, было глубоко начхать на Госплан, Аэрофлот, Собес, прокуратуру и все прочие ведомства, тяжбами с которыми так прославились литгазетовские отделы экономики, коммунистического воспитания, науки, писем и, кажется, еще один забыл какой отдел. Зато им, членам совета директоров, было глубоко не наплевать на их собственное благополучие, на их собственный символический капитал и вообще на порядок в идеологических войсках, вверенных их попечению. это понятно? Я еще кое-что расскажу о кунштюках, какие выкидывало в те годы писательское начальство. Но что кунштюки? Гораздо тяжелее переносилось рутинное каждодневное давление, какое испытывали сотрудники литературных отделов, и от какого были почти свободны золотые перья второй тетрадки. Впрочем, почему, говоря «вторая тетрадка», мы и Олег Павлович и я, Всякий раз имеем в виду только Комвоз. Это был самый звездный отдел коммунистического воспитания, экономику и науку. Ведь восемь полос второй пагинации делились между внутренними отделами, клубом «12 стульев», самым популярному публике и отделами международными. Примечание. Вторая погенация – В дореволюционных, так называемых, толстых литературных журналах страницы, отданные билетристике, стихам, прозе, иногда пьесам, и страницы, на которых публиковались статьи, обзоры, рецензии, заметки, информация, часто были пронумерованы раздельно. В XX веке эта норма не сохранилась, но сохранилась привычка все, что не относится к собственно художественной литературе, называть второй погенацией. Конец примечания. В обязанности которых, а вовсе не в обязанности литературных отделов, как раз и входило ведение идеологической борьбы с литературными власовцами, сионистами, антисоветчиками и прочими агентами мирового империализма. Именно туда, не знаю уж, с Лубянки или со Старой площади, Фельдкурьеры привозили самые зловещие статьи, подписанные всегда без лика. В. Петров или, допустим, Н. Николаев. Примечание. Лубянка. Здесь размещалось центральное здание Комитета государственной безопасности СССР, а ныне находится ФСБ, Федеральная служба безопасности России. Старая площадь. От нее, пониже Ильинки, иден комплекс зданий, а по сути целый закрытый город, где раньше располагался Центральный комитет КПСС, а ныне, огородившись решетками, жительствует администрация президента Российской Федерации, перенявшая все властные функции у своего предшественника. Конец примечания. Смешно было бы мне снимать сейчас вину из самого себя и со своих коллег. мы не были героями, хотя как победу понимали всякую удавшуюся попытку отбить у начальства какую-нибудь крамольную фразу или пробить выпад в сторону секретарской литературы. Люди, не способные жить полжи в литературной газете, как и вообще в печати советских лет, не задерживались. Увы, но это так. Среди нас, вне всякого сомнения, были трусы, были дураки были раздолбаи, но подлецов при мне все-таки, кажется, не было. Что, разумеется, никого из нас не освобождает от ответственности за грязь, которой более чем с избытком хватало на литературных полосах старой литературной газеты. Мой коллега, а сейчас писатель Андрей Яхантов, с которым я как-то в те годы столкнулся в туалетной комнате, едко заметил «Работа у нас такая». приходится часто мыть руки. Примечание. Яхантов Андрей Николаевич, 1951 года рождения. Писатель и журналист, работавший сначала в отделе русской литературы, а затем возглавлявший отдел юмора, тот самый клуб 12 стульев, литературной газеты. Конец примечания. Так что у наших коллег, у тех, кто в глухие годы без времени отважно боролся с Академией наук и аэрофлотом, были, и, вероятно, до сих пор есть, основания относиться к коллегам из литературных отделов с некоторым высокомерием, если не с презрением. Никаких обид. Хотя я, что уж теперь скрывать, все равно обижался, пока не вспомнил Мапасановскую пышку. Но вы, конечно, тоже помните, чудесную историю о простушке, которая телом спасла знатных дам от бесчестия, а они ее же за это запрезирали. С тех пор, как Александр Борисович Чаковский придумал, а Виталий Александрович Сырокомский обустроил еженедельный гайд-парк при социализме, литературная газета к подписчикам и в розницу поступает в среду. Но... Не знаю, как сейчас, а в советскую пору ее подписывали в свет и печатали, малую часть тиража, еще поздним вечером в понедельник. Так что, уходя домой, ты, если оказывался свежей головой, мог и с собой прихватить экземплярчик. Примечание. Свежая голова. На журналистском жаргоне так называют сотрудника редакции, который уже после корректоров, Прочитывает весь очередной номер журнала или газеты на завершающем этапе, когда у всех остальных, как обычно говорят, глаз замыливается. Конец примечания. Вторник же считался днем санитарным. Газету с курьерами развозили по тем адресам, где могли что надо поправить, что не нужно снять или наоборот поставить срочно возникшее в уже вроде бы вышедший номер. Такого рода изменения случались нечасто. Все ж таки и заместители главного редактора свое дело знали туго, и свой прикрепленный к редакции цензор не дремал, но тем не менее случались, как правило, на второй общественно-политической или, как мы ее называли, духоподъемной полосе, или на полосах международного отдела. Примечание. Цензор. Сотрудник главлита. Главного управления по охране государственных тайн в печати при Совете министров СССР, функционировавшего под разными наименованиями с июня 1922 года по октябрь 1991 года и призванного помимо своих титульных обязанностей следить еще за очень многим. Например, за моральным обликом авторов и их персонажей, или за тем, чтобы художественные эксперименты и искания ни при каких обстоятельствах не выходили за черту социалистической по содержанию и национальной по форме культуры. Работники главлита, подтвердил Изюмов, несли и другую службу, вылавливали материалы, абзацы, предложения, а порой даже отдельные слова, которые с их точки зрения могли быть превратно поняты читателями Нести антисоветскую окраску или вызвать недовольство начальства. Изюмов HTP-двоеточие две дроби, изюмов.ру, дробь воспоминаний, подчеркивание LG дробь новобранок. конец примечания.